Глава 4.3. фаргизм Первое пришествие большевизма в Америку. Существо основного экономического закона капитализма Сталин определил так. Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом. Обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей. Экономические проблемы социализма в СССР. Замечания по экономическим вопросам, связанным с ноябрьской дискуссией 1951 года. Раздел 7. Вопрос об основных экономических законах капитализма и социализма. Сноска. Работа Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» цитируются нами по компьютерному файлу, поэтому цитаты из нее приводим только с указанием глав, без указания страниц. Конец носки. «Хотя население стран золотого миллиарда в наши дни ничем не назовешь, оно закормлено до невменяемости за счет глобального перераспределения надгосударственной банковской корпорацией ростовщического дохода и заведомо неоплатных долгов. Но для капитализма евроамериканского образца Стремление к получению максимума прибыли характерно и в наши дни. СНОСКА Сравнительное исследование деятельности американских и японских директоров показало, что для американских руководителей целью номер один является прибыльность предприятия. Для их японских коллег на первом месте стоят показатели освоенной доли рынка. Прибыль у них на третьем месте от конца довольно продолжительного перечня. Это разумно, поскольку прибыльность предприятия находится в зависимости от освоения и эксплуатации им некоторой доли рынка, устойчивого на протяжении продолжительного времени. Храпов и другие. Экономика предприятия. Минск. 2000 год. Страница 101. Такая структура вектора целей управления, на которой массово работают на протяжении десятилетий частные предприниматели и менеджеры в двух странах, объясняет, почему капитализм по-евроамерикански сдает завоеванные им к середине XX века позиции капитализму по-азиатски, одним из представителей которого является капитализм по-японски. Однако Ford Motors под управлением ее основателя была исключением из этого правила, характеризующего евроамериканский капитализм на протяжении всей его истории. Как видно из приводившейся в одной из сносок в разделе 4.2 таблицы «Динамики выпуска и цен на продукцию», совершенствующуюся год от года, управление Ford Motors было подчинено не сиюминутному достижению максимума прибыльности, а расширению сбыта, то есть освоению рынка, увеличению на нем своей доли. Успех в освоении рынка и обеспечивал устойчивую самоокупаемость деятельности на основе достаточной прибыли. Ford поясняет эту функциональную зависимость в своей книге неоднократно.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 Нынешняя система не дает высшей меры производительности, ибо способствует расточению во всех ее видах. У множества людей она отнимает продукт их труда. Она лишена плана. Все зависит от степени планомерности и целесообразности. Введение – моя руководящая идея. Из этого можно понять, что Форд, как человек и как частный предприниматель, не соответствует типу частного предпринимателя качество которого легли в основу определения основного экономического закона капитализма евроамериканского типа. Поскольку Форд ясно и однозначно выражает свое отрицательное отношение к стяжанию, то есть к достижению максимума прибыли в бизнесе и ее присвоению в частном порядке, об этом речь пойдет далее, как к цели деятельности всякого нормального человека в обществе. Форд не приемлет и исторически сложившийся к его времени капитализм как систему и противопоставляет господствующему в нем своекорыстному стяжанию нормы поведения в обществе всех и каждого, служения, своей деятельностью другим людям и обществу. Однако, в отличие от истинных марксистов-антикапиталистов, Форд не революционер, не испровергатель исторически сложившегося общественного экономического устройства, а преобразователь, Причем преобразователь, отвергающий насилие как способ осуществления общественного прогресса. Он учитель. То, что он узнал и понял об организации производства и распределения в обществе, то, что он понял в политике в целом, включая и глобальную политику. Сноска. Поясним термины. Глобальная политика – это деятельность по осуществлению целей в отношении всего человечества и планеты Земля. По своему существу, Это большей частью управления спектром долговременных тенденций, что исключает во многих случаях соответствие текущей политике уже сложившимся тенденциям. При ее формировании Землю, конечно, можно уподобить великой шахматной доске, как то сделал Бжезинский в одноименной книге «Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы». (Международные отношение, 1998 год. Но на эту доску придется поместить все страны, включая и свою. Внешняя политика — это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства вне пределов его территории и юрисдикции. Внутренняя политика — это деятельность по осуществлению целей правящего класса государства на его территории в пределах его юрисдикции. Правящие классы, подавляющего большинство государственных образований в истории, неоднородны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 вышел в свет в 1895 году, неоднократно издававшимся в России после 1991 года. Конец сноски. Он добросовестно описал в своих книгах, дабы другие, так же как и он, творчески относясь к жизни, к имеющимся и возникающим в ней проблемам, могли воспользоваться его знаниями и практическими наработками к благу современников и будущих поколений. Сноска. Вторая широко известная книга Форда «Международное еврейство», впервые вышедшее в свет тоже в 1922 году. В 1920-е годы в СССР было выпущено несколько ее изданий на русском языке. Однако, как сообщается в аннотации к ней в издании 1993 года «Москва. Издательство Москвитянин», впоследствии она была изъята даже из спецхранов центральных библиотек. «Спецхран. Специальное хранение». Так в СССР назывались библиотечные фонды, содержавшие книги, изданные за рубежом или в СССР, которые хотя и не были засекречены, но по тем или иным причинам не допускались в фонды библиотек свободного доступа или изымались из них. Доступ к литературе спецхрана разрешался только для доверенных специалистов по профилю их научной работы на основании их заявления и ходатайства партийного комитета по месту работы после получения разрешения вышестоящих партийных инстанций, надо полагать, согласованного с КГБ. Менее известна третья книга «Сегодня и завтра», в которой Форд продолжает тему, начатую им в книге «Моя жизнь, мои достижения». Конец сноски. Но прежде чем продолжить цитирование книги Форда «Моя жизнь, мои достижения», дабы понять глубину сказанного им по существу, сделаем небольшое отступление в область правоведения и законоведения. Это не одно и то же.